Мы позволили обогатиться небольшой группе негодяев, которых интересовало только воровство, и дали им ярлык на книжение, чтобы они опустили эти территории в разруху и держали их под контролем. Так раньше делали татары. Избигнев полагает, что это самый эффективный метод управления в русском углу великой шахматной доски. Сначала все работало. Но теперь хаосом удается управлять все хуже. Сукины дети, которые там правят, уже не вполне наши, сукины дети. И хоть твои ангелы, господи, постоянно учат меня смотреть им в глаза и находить там душу, это дается мне с огромным трудом. Они не всегда слушают даже своего господина Гактонгра, Вот как они страшны». Иногда мне кажется, что это второй Талибан, который мы породили на свою голову. Только у него совсем нет моральных принципов. Зато есть ракетные субмарины, но дело даже не в этом. Господи, все те люди, которые мечтали о счастливой жизни и пошли на дно при катастрофе этой нации, они ведь и на нашей совести тоже. Скажи, Господи, будешь ли ты дальше благословлять Америку? «Об этом, Джорджия», — сказал я тихо, — «тебе поведают мои ангелы». Глава 11 Шмыга долго выкладывал на зеленом сукне треугольник из бильярдных шаров. Потом прицелился и ударил. Треугольник разлетелся с сухим треском, словно пирамида из высохших черепов. Разбив столько судеб сразу... Шмыга, похоже, удовлетворил служебный инстинкт и положил кий на бильярд. «Может быть, товарищ генерал, известить высшее руководство?» — спросил Добросвет. «На этой стадии?» — поднял глаза Шмыга. «Зачем?» «Сообщить, что князь мира сего, он на самом деле того с двойным дном». Шмыга покачал головой и на его губах появилась снисходительная улыбка — Так улыбается взрослый, когда ребенок просит о чем-то трогательном и несуразном. — Ты, добросвет, может, и сечешь в своих порошках, — сказал он, — но логику высшего руководства не понимаешь ни хрена. Вот подумай, ты первое лицо, и у тебя два советника. Один — это несокрушимый и легендарный князь мира сего благодаря заветам которого все твои предшественники по многу лет оставались у власти. А второй — это какой-то убогий генералишка, который тебе говорит, чтобы ты не слушал князя мира сего, потому что он типа двойной князь. А тебе по хрену какой он — двойной, тройной или четверной, если ты точно знаешь что именно на нем все держится с самого Иосифа Виссарионовича. И чего ты вообще ждешь от князя мира сего? Что он будет носить значок «Отличник боевой и политической подготовки»? Так мы сами таких давно не носим. Но если его синтезируют американские спецслужбы, значит... Значит, перебил Шмыга... Князь мира просто выбрал такую легенду, такой способ манифестации, а мог явить себя черным козлом или вообще лужей свиной мочи, и пришлось бы с ней работать. Ведь это, черт понимаешь, у него все проявления должны быть зловещими, лукавыми и полными лжи. Поэтому пиндосы тут совершенно не помеха, а даже наоборот — Неужели непонятно? Чёрта с сажей не измажешь. Компромата на сатану не бывает, потому он и сатана. Мне стала ясна иезуитская логика шмыги, и, надо сказать, я был впечатлён подобной глубиной инфернального прозрения. На Добросвета эти слова тоже подействовали, но он не сдавался. А если мы... «Никак не будем от себя комментировать», — начал он, — «а просто сообщим, что нам стало изве...» «То результат будет один», — перебил Шмыга. Руководство решит, что произошла утечка стратегической информации. «Операцию остановят, а нас...»